Глава 35. Эльфрида Грип, которая подслушала весь разговор в баре, уже придумала, что и делать. Ее изящные челюсти были крепко сжаты. Решительно, хотя и слегка встревожена, она дожидалась появления взлетающего орла. С трудом выбравшись на улицу, он тут же привалился к стене. Его голова качнулась. Со стороны он выглядел как человек в последней степени физического и морального истощения. «Он так плохо одет?» — подумала Эльфрида Грип и такой грязный». «Сэр!» — постаралась сказать она как можно тверже. Голова взлетающего орла повернулась в ее сторону. «Женщина? Красивая женщина. Да, она ехала на осле. Она чего-то хочет от него, но чего именно, не понять». «Сэр!» — настойчиво продолжала Эльфрида. «Вам не стоит здесь оставаться». «Что?» — переспросил он. «Вы пойдете со мной», — категорически заявила Эльфрида. «Если вы серьезно решили обосноваться в К? то не могли придумать худшего начала. Сначала мистер Вергилий Джонс, а теперь эта буйная, распущенная толпа. «Нет, сэр, вы должны пойти со мной. У нас с мужем есть комната для гостей, она будет в вашем полном распоряжении. Неужели мысль о чистых простынях вас не соблазняет? Я хорошей еде, раз уж на то пошло. Пойдемте со мной, сэр. Черкасовы наши соседи и хорошие друзья». Граф высоко ценит мнение моего мужа. Уверяю вас, это лучшее, что вы можете сейчас сделать. Только, пожалуйста, поторопитесь, а не то вас затащат обратно в бар». «Прекрасная женщина предлагает ему свое гостеприимство», — понял взлетающий Орел. О причинах, побудивших ее к этому, он не ведал, не догадываясь о ее пристрастии к добрым делам, но слишком устал, чтобы разбираться. Ясно было одно. Она значительно симпатичнее, Флана от Тула, поэтому выбор был очевиден, даже несмотря на то, что слово «муж» он расслышал. Он попытался выпрямиться. «Взлетающий орел», — прошептал он. «Какой вы смешной, мистер орел! Простите ради бога!» — рассмеялась себе поднос нос Эльфрида. «Но ночной отдых творить чудеса. Меня зовут Эльфрида Гриб. Мой муж — мистер Игнатий Гриб, философ». «В таком случае я...» Попробовал шутить взлетающий орел. «Буду философским камнем ему на шею». Он пошатнулся. «К чему это остроумие?» ответила Эльфрида. «Я уверена, что в вашем нынешнем состоянии вы могли бы лишь превращать цветные металлы в золото дураков. А теперь давайте поспешим». «Я... Пожалуйста, помогите мне». Опираясь о плечо миссис Грипп, он не твердыми шагами добрался до ослицы. Не без труда ни вдвоем оседлали животное. «Миссис Грипп впереди». Взлетающий орел сзади, стуча подковами по дороге камня, ослица повезла их в то место, о котором взлетающий орел мечтал весь вечер — домой. Не успели они добраться и до дома взрастающего сына, а взлетающий орел уже заснул, положив голову на спину миссис Грипп и крепко обхватив ее одной рукой за талию, чтобы не упасть. «Боже мой!» — говорила себе Эльфрида Грипп. «Вот это приключение!» Длинная ночь близилась к концу.